Когда темнота отпустила их, они оказались на дороге, примерно в 40 футах от лагеря. Джейк медленно сел, потом повернулся к Ишу. «Ты в порядке, малыш?» Джейк потрепал ушастика-путанника по голове. Огляделся. Все на месте. Облегченно выдохнул. «Что это?» – спросил эдди Он взял Джейка за свободную руку, когда зазвенели колокольчики, и теперь почувствовал на ладони, Тот самый смятый розовый предмет. По ощущениям, вроде бы, материя. А может, и металл. «Не знаю», — ответил Джейк. «Ты поднял его на пустыре после того, как закричала Сюзанна», — напомнил Роланд. «Я видел». Джейк кивнул. «Да, скорее всего. Потому что он лежал в том же месте, где я нашел ключ». «Что это, сладенький?» «Какой то мешок». Джейк поднял его за завязки. «Я бы сказал...» «Мой мешок для боулинга, но он остался в 1977 году вместе с Шаром». «А что на нем написано?» – спросил Эдди. Но прочитать они не смогли. Облака плотно закрыли небо, отрезав лунный свет. Они вернулись в лагерь, медленно пошатываясь, словно впервые встали на ноги после тяжелой болезни. Роланд развел костер. Евсения прочитали надпись на розовой боковине мешка для боулинга. «Только страйки на дорожках Срединного мира». «Надпись другая», – покачал головой Джейк. «Похожая, на другая. На моем мешке было написано только страйки на дорожках Срединного города, Миттауна. Тимми подарил мне его, когда я как-то набрал 282 очка. Сказал, что я еще слишком молод, и он не может угостить меня пивом». «Стрелок боулинга». Эдди покачал головой. Чудеса они кончаются, не так ли? Сюзанна взяла мешок, помяла пальцами. Что это за материя? На ощупь прям-таки металл. И он тяжелый. Роланд, который уже понял, для чего и может понадобиться этот мешок, хотя не мог сказать, кто или что оставил его для них на пустыре, посмотрел на Джейка. Положи его к себе рядом с книгами и береги, как зеницу ока. «Что теперь?» «Спать. Я думаю, следующие несколько недель будут трудными. И спать нам придется только урывками, когда для этого будет время». «Но...» «Спать». Роланд уже раскатывал шкуры. Со временем все они заснули, и им снилась роза. За исключением Мия, которая поднялась за пару часов до рассвета, когда ночь особенно темна, и отправилась пировать в огромный банкетный зал» попировала в волю, как-никак кормила двоих.